Глава 15. Прилично ли добрым людям желать расширения царствования? Пусть в самом деле подумают, действительно ли следует людям добрым радоваться расширению государства. Несомненно, что возрастанию государства способствовало несправедливость тех, с которыми велись справедливые войны. Государство неизбежно оставалось бы малым, если бы спокойствие и справедливость соседей не вызывали никакой обидой войны против них. И при более счастливых условиях человеческой жизни все государства оставались бы малыми, наслаждаясь дружелюбием соседей, так что в мире было бы также достаточно много государств разных народов, как в городе достаточно много домов разных граждан. Поэтому увести войны и путем покорения народов расширять государство представляется делом хорошим для людей дурных, но для добрых это только дело необходимости. Может это быть названо и делом хорошим, но только потому, что было бы хуже, если бы люди более несправедливые господствовали над более справедливыми. Но не подлежит сомнению, что иметь доброго и мирного соседа Большее счастье, нежели подчинять соседа плохого и воинственного. Желание ненавидеть или бояться кого-нибудь, чтобы было кого побеждать, желание дурное. Но как бы там ни было, если римляне смогли создать столь великое государство, ведя справедливые войны по причинам законным и серьезным, то не следовало ли им почитать ей чужую несправедливость в качестве какой-нибудь богини? Ведь мы видим, что эта несправедливость немало содействовала расширению их империи, вызывая на противозаконные действия людей, чтобы было с кем вести войны и благодаря этому увеличивать государство. Почему же и несправедливость, по крайней мере, несправедливость иноземных народов, не может быть богиней? если испуг, страх или лихорадка удостоились быть римскими богами. Таким образом, римское государство увеличилось благодаря этим двум, то есть чужой несправедливости и богине победе, при полном бездействии Юпитера. Несправедливость давала причины к войне, а победа приводила эти войны к счастливому концу. Да и какое участие мог иметь в этом случае Юпитер, когда то, что можно было бы назвать его благодеянием, само считалось, называлось и почиталось Богом и призывалось само по себе? Он принимал бы в этом участие в том только случае, если бы назвался государством, подобно тому, как та называлось победой, или если государство представляет собой дар Юпитера, то почему не считалось его же даром и победа? Так, конечно, и было бы, если бы в Капитолии находился и был предметом почитания не камень, а истинный царь царствующих и Господь господствующих. Откровение, глава 19, стих 16. Глава 16. Почему римляне, назначив для каждой вещи и каждого явления отдельных богов, Храм покоя решили поставить за городскими воротами. Я только крайне удивляюсь, почему, назначив отдельных богов для каждой вещи и для каждого почти явления, призывая богиню Агинору, чтобы она вызывала деятельность, стимулу, чтобы возбуждала к деятельность даже чрезмерной, морцию, чтобы она сверхмера не возбуждала, но делала человека, по выражению помпония, мурцидум, то есть совершенно ленивым и бездеятельным. Стреную, чтобы делала проворным. Почему, отправляя всем этим богам и богиням публичные культы, они Квиете, которые молились, чтобы она делала человека спокойным, Квиетум, не захотели совершать культ публично, построив ей храм за Калинскими воротами? Не было ли это признаком беспокойного духа? Или лучше, не то ли оно именно и означало, что усердно чтивший эту толпу не богов, а демонов, не мог иметь того покоя, которому призывает истинный врач, говоря «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29